Глава девятая Ее Величество приняло нас в своем будуаре, предварительно выставив всех слуг. Рядом остался лишь пожилой мужчина, невысокий, полноватый, из-за он напоминал доктора из детской сказки. «Доброго здравия, госпожа Соксхлет!» поклонился незнакомец, заметив мое напряженное внимание – «Не смотрите с таким подозрением. Я королевский целитель и тайный советник Ее Величества. Меня зовут Кохлер». «Приятно познакомиться», — улыбнулась я и перевела взгляд на королеву. «Не исполнять договор? Слышала, что в таком случае меня могут казнить». «Верно», — спокойно согласилась она. «Но почему тогда вы отдаете такой приказ?» Удивилась я и быстро глянула на мужа. «Желаете расчистить дорогу своей любимой фрейлине?» Ее величество мягко усмехнулось. «Не ревнуйте, дорогая. Севери смотрит лишь на вас. Да и глупо пытаться разлучить истинную пару. Проще добиться, чтобы курицы несли разные яйца. Одно с белком, другое с желтком». «Могу я узнать, почему вы передумали?» Вмешался Уме и сжал мою ладонь. Ваш договор с моей супругой закреплен магией, и даже огонь дракона не сможет уничтожить его. Королева вздохнула и, опустив ресницы, помассировала пальцами виски. Кохлер тут же поднес ей серебряный кубок, от содержимого которого исходил приятный аромат трав. Отпив глоток зелья, ее величество виновато покосилось на моего мужа. Боюсь, я не могу допустить, чтобы эти дети появились во дворце. Но вы сами хотели укрепить свое положение, напомнила я. С одной стороны, было хорошо, что королева передумала, и бедным отпрыскам драконов не придется вступать в брак по указке королевы. Я и сама не желала малышам подобной судьбы и намеревалась придумать, а с помощью Севери исполнить свой план по возвращению их родителям. «Но все это не имело значения, если не удавалось вытащить их из моего мира». «Дело в том...» — замялась королева и снова потянулась за кубком, будто одна мысль о проблеме вызывает у нее головную боль. Отпив, прошептала, что предатель из моего очень близкого окружения. «И кто это?» — мрачно поинтересовался Севери. «Увы», — она пожала плечами. Ни один вы можете пользоваться магией преображения». Мой супруг потемнел лицом и процедил. «Вы полагаете, что некий придворный задумал переворот?» «Нанял Ральвину для кражи детей драконов, растил их в чужом мире без магии, как в питомнике, скрывался под магией преображения, чтобы следить за исполнением своего плана». «Неужели это наш Бергш?» – ахнула я. Конечно, было непросто представить, что пожилой плотник – высокопоставленный вельможа и, возможно, родственник короля или королевы. Но после того, как я увидела преображение Рамиры, понимала, что такое возможно. Когда ты внешне совершенно другой человек, то вывести обманщика на чистую воду могут лишь те, кто может заметить разницу в поведении. Трудно узнать, с кем он был на самом деле. Тяжело вздохнуло Ее Величество. Ясно одно, плотник, которого арестовал Элей Лемьер, никогда не был в Тахре. До недавнего времени он жил в столице, но однажды получил наследство от неизвестного родственника и, бросив работу, начал путешествовать. Поэтому отыскать истинного господина Бергжа оказалось трудно. «Это все моя вина!» Аура Севери посерела, будто заполнилась дымом. Даже мне стало трудно дышать. Если бы я хоть раз заглянул в душу этого человека, ничего бы не было. Я попыталась утешить мужа. Он выбрал человека, вид которого не вызывает подозрений. Нет смысла искать виноватых, холодно отрезала королева. Сейчас главное выявить личность предателя. И пока этого не произошло, не допустить появления в нашем мире детей-драконов. Даже один такой ребенок может полностью изменить политическую обстановку в королевстве, если окажется не в той семье. Детям еще предстоит вырасти до брачного возраста, заметил Севери. А если это будет тайная магическая помолвка, поморщилось ее величество, у детей нет родителей, поэтому сделать такой обряд проще простого. «Поймите, что я никого не могу исключить из списка подозреваемых, даже родного брата. Нельзя допустить войны!» Голос ее осекся, и королева замолчала. Целитель вновь поднес ей кубок, а мой супруг задумчиво ответил. «То есть больше всего подозрений вызывают влиятельные вельможи?» «Это сужает круг. Пожалуй, я могу отыскать преступника». «Будешь заглядывать в душу каждому элею? Ее величество скривилось, будто от зубной боли. «Сколько же сил ты на это потратишь?» «Меньше, чем если королевство на самом деле расколется на части», — ледяным тоном ответил Севери и, ощутив мое нервное рукопожатие, примирительно добавил. «К тому же я не собираюсь проверять всех подряд. Если уже берг шпачует опасность, он снова прикроется чужой личиной». Для начала попробую распознать его по повадкам, любимым словечкам и мимике. «Хорошая мысль», — похвалила королева, — «можно принять чужой облик, но другим человеком стать невозможно. А как поступим с вашей супругой? Я не могу нарушить договор, но и исполнять его пока очень опасно», — подытожила я. Умирать на плахе мне очень не хотелось, особенно сейчас, когда я только-только вышла замуж и получила разрешение малышки Той оставаться в теле ее матери. Ума, судя по тому, как мужчина вцепился в мою руку, данный расклад тоже не устраивал. «У меня есть одно предложение», – скупо сообщил он.